Глава 9. Сладкий сон ребят прервал странный шорох, который исходил буквально из каждого угла комнаты. Первой глаза открыла Ева. Девушка спросоня огляделась по сторонам, пытаясь вглядеться в непроглядную темноту. Подняв свечу к стене, она увидела, как по ней струится вода. Ближе всего к девушке находилось стела, поэтому, несмотря на все разногласия, ей пришлось пойти на контакт, дабы предупредить всех о возможной опасности. Стела, проснись! едва тормошила девушку из стороны в сторону. А, что? Протёрла глаза она и недовольно покосилась на Евангелину. Разбуди остальных. Здесь творится что-то страшное. Ева быстро встала на ноги и почувствовала, как кроссовки хлюпают по полу. Здесь вода. Стелла начала паниковать, и через минуту все уже стояли на ногах и пытались разобраться, откуда течёт жидкость. Кто запустил сюда эту жижу? провёл пальцем по влажной стене Эрик и посмотрел наверх, но ничего, откуда могла вытекать вода, там не было. Вероятно, мы должны быстрее выбраться отсюда, иначе нас затопит, предположила Эмили. Уилл присел около одного из сундуков и внимательно посмотрел на кодовый замок. А здесь их куча. Что мы должны делать? развёл руками парень. Вдруг послышался ляск цепей. Звук стал усиливаться с каждой секундой. Игроки сжались в круг посредине комнаты. Создавалось впечатление, что звук исходит из стен. Возможно, так оно и было. Потому что в следующую секунду по стене прошелся удар цепью. Он был настолько сильным, что все вздрогнули от неожиданности, а от Джейми даже подскочил на месте. Никому из них не хотелось снова встречаться с демонами лицом к лицу. Только не снова, пожалуйста! Закрыла глаза Ева. Мы снова в ловушке. вздохнул Уильям. Эдисон крепко держала биту, которую ей отдала Эмили. Уилл сжал в руке нож, они готовы были дать отпор любому, кто войдёт в эту комнату. Однако Диман не спешил, проводя цепью по поверхности стены, создавая напряжённую обстановку, словно отвлекая игроков от неминуемой опасности. со стороны стремительного увеличения уровня воды, который уже доходил до щиколотки, а может даже и выше. Чёрт, нам нужно разделиться. Кто-то ищет ответ, как выбраться, а кто-то стоит на защите. Предложил свой план Эрик. По-моему, это отличная идея, согласилась с ним Стелла. Не верю своим ушам. Наша королева согласилась с простым смертным. Вейком криво улыбнулся и взглянул на девушку сверху вниз. "Хватит", крикнул Уильям. "Эдисон, я и Эрик на защите возле двери. Эмили и Стелла стоят в центре, а Джейми и Ева решают головоломку. Справитесь?" Ребята дружно кивнули и заняли свои позиции. Ева и Джейми кинулись по углам искать зацепки. Судорожно перебирая руками по полкам, вглядываясь в темноту и хлюпая по воде ногами. "Джейми, тут шкатулка", шипнула ему на ухо Евангелина и вытащила из-за угла небольшую бордовую шкатулку. "Не бойсь, замок с шифром". Печально вздохнул парень и посмотрел в сторону добытой Евой шкатулки. "Нет!" Обрадовалась девушка и без труда открыла её. Внутри лежал кусок бумаги. Ева развернула его, на листке были нарисованы странные человечки. Что это может значить? задумалась она, как через стену раздался такой сильный удар, что Евангелина закричала от неожиданности. Тише, тише! прижал её к себе Джейми. Все хорошо, ребята на защите, мы в безопасности. Нужно быстрее разобраться с загадкой. Дай-ка посмотреть. Парень протянул руку. Евгения еще раз взглянула на странных человечков в разных позах и отдала лист. Кажется, знаю, что это. Улыбнулся Джейми. Мы такое с друзьями разгадывали. Вспомни алфавит. Эти человечки очень напоминают буквы. Вот, например, этот, он указал на крайнего правого человечка, напоминает букву L. Присмотрись. Ага, действительно, обрадовалась Евангелина. А этот, девушка указала на следующего человечка, на букву Е. Тут снова левый, недолго думая, выпалил Джеими. Стой, дай сюда. Ева выхватила листок из его рук. Тут цифра какая-то, её чертания похожи на пятёрку или тройку, а не могу понять. А, может, сундук? Левое это место расположения, а цифра порядок. Недаром тут столько сундуков стоит, услышала их рассуждения Стелла. Евангелина Коса посмотрела на девушку, словно та полезла не в своё дело, и раздражённо хмыкнула. Точно. Спасибо, Стелла, широко улыбнулся Джейми. Нужно проверить сундук с левой стороны под номером 3 или 5. Давай ты проверяешь третий, а я пятый. Девушка кивнула и направилась к третьему сундуку. Он был огромный, железный, покрытый тканью, которая от времени выцвела и покрылась слоем пыли. Ева скинула её с него и громко чихнула. Ти. Она присела около него и начала возиться с замком, но он не поддавался. Он не открывается, тихо сказала девушка. Дай мне, сел рядом Эрик и надавил на замок. Тот неохотя поддался. Парень гордо встал и подошёл к двери. Ага, спасибо, неловко улыбнулась Евангелина. И начала приподнимать крышку сундука. Как только девушка открыла её, с одной ёмкости тут же вылезла чёрная змея, зашипела и уже собиралась накинуться на девушку. Та едва успела от испуга захлопнуть крышку и отскочить на несколько метров. Тем временем Джими, без труда открывавший другой сундук, держал в руках маленький ключ. Да уж. Не попали мы с твоей цифрой. Он виновато посмотрел на девушку. Прости. Ева недобро взглянула на него, но всё же смягчилась и махнула рукой, пытаясь отдышаться от испуга. Джейми облегчённо выдохнул и показал ключ. На его основании снова виднелась цифра. А на этот раз чётко видно. Это двойка. вытерла выступивший пот с лица ева но вот какая страна правая или левая парень подошёл к сундукам с правой стороны и подёргал замок второго но тот оказался наглухо запертым я так понимаю нам следует сначала разобраться с сундуками слева джейми кивнул в левую сторону на этот раз ты лезешь улыбнулась евангелина Как только девушка это сказала, дверь, у которой стояли Уилл, Эдисон и Эрик, начала вылетать из петель. Демон стал яростно выбивать её. Эрик и Уилл пытались удержать дверь, чтобы оттянуть время для разгадки головоломки. Эдисон, Стелла и Эмили напряглись. "Давай, Джейми, быстрее!" поторопила парня Эдисон. Времени всё меньше. Вода скоро поднимется уже до колен. Джеймер ванул к почти плавающему сундуку, хлюпая по воде кроссовками. Обувь настолько промокла, что парень уже привык к постоянному ощущению жидкости внутри. Он быстро повернул ключ в замке, и сундук скрипнул. Откинув крышку, Джейми заглянул внутрь. Там была куча огромных пауков. которые охраняли ключ, лежавший на дне. Чёрт, я туда не полезу, выругался Джим и отпрянул от сундука. Иди сюда, крикнула парню Эдисон и поменялась с ним местами. Несмотря на свой страх насекомых, она сунула руку внутрь. Пауки тут же обхватили её лапками, пытаясь вскарабкаться выше. Девушка отвернулась, чтобы не видеть этого, и схватила пальцами ключ. "Есть", только подумала она, как один из пауков укусил её за запястье, и девушка с силой выдернула руку. Пара ползучих тварей упала в воду. Джимми кинулся к Эдисону и захлопнул крышку, чтобы остальные не разползлись. Девушка держалась за запястье. Боль медленно, но невыносимо пронзала всю руку, доходя до плеча. "Эдисон, как ты?" кинулся к ней Эрик. "Эрик, нет!" крикнул вслед Уильям. Парень не смог удержать дверь, поэтому демон без труда выбил её с петель, ворвавшись в комнату. Уильям прилично отлетел назад, больно ударившись спиной о сундуки. Рука девушки начала отекать, пошевелить ею было уже проблематично. Джейми держал Эдисон на плече, пока не прибежал Эрик и не перенял ее на себя. Держись, все будет в порядке, успокаивал он девушку. Ох, черт! выругался Вейкхэм при виде бежавшего в комнату Саймона. Демон ударил цепью по ногам парня, и тот упал. При падении его рука соскочила, и Эдисон упала прямо перед одержимым. Сидя на коленях в воде, девушка пыталась унять боль парализовавшей руку. Да уж. Облегнулся <связь> Сайман, при виде ошарашенных и вымученных игроков. Не так я себе представлял это. Оставь её и нас в покое. Закричала Эмили и, схватив биту, кинулась на демона, но тот больно ударил ее железной цепью, и девушка оказалась возле Эрика. Вы же понимаете, что она умирает, вскинул бровь Саймон. Что? испугался Джейми. Ни как! Демон криво покосился на Джейми, словно оценивая обстановку. По его лицу промелькнуло что-то вроде разочарования. Саймон нагнулся над Эдисон и взял её под руку. Ариведерчи. Даже не оборачиваясь, бросил он и увёл девушку за собой. Что нам делать? Ашараша смотрел Эрик на остальных. Он забрал её, а она умрёт там одна с этим чудовищем. Закрыл глаза руками Вейком. Эрик подошла к нему Стелла. Пожалуйста, успокойся. Твоя истерика ей не поможет. Что значит успокойся? Что значит успокойся? вскипел парень Ты хоть осознаёшь, что мы все здесь умрём? Ты хоть понимаешь, что все мы в большой опасности? Она там, Эрик указал на дверь, за которой скрылся Саймон Сэди. Умирает на руках у этой твари. Эрик, пожалуйста, уже вмешался Уилл. Пожалуйста, не паникуй. Да Пошли вы все к чёрту. Вам лишь бы спасти свою шкуру, прошипел Эрик. Я иду за ней. Парень даже не удостоил никого взглядом и захлопнул за собой дверь. "И никто его не остановит?" обернулась к Уилу Стелла. Уильям молчал, продолжая смотреть на закрывшуюся дверь. То ли он думал в этот момент о чём-то, то ли волновался за Эрика. А может, жалела о том, что не пошёл с ним, ведь Эдисон был частью их команды. Вы же понимаете, что мы не выйдем отсюда без Эдисона, вдруг сказала Эмили. Её слова словно раскат грома прошёл по ушам остальных игроков. Эрик её найдёт. Я уверена, грустно сказала Стелла, отводя взгляд от двери. Ну да, за тобой же пришли. Зло бросила Евангелина в сторону Стелы. Тебе не стоило беспокоиться. Прикротите! Прикрикнул Нанихуил. Вы еще поссоритесь? Девушки озлобленно посмотрели друг на друга, но перепалку все-таки прекратили. Ребята решили заняться разгадкой головоломки. Расшифровывая сундук за сундуком, с опаской смотря на тот, что был наполнен огромными пауками, то и дело кто-то находил ключ, и ребята направлялись к следующему сундуку. Вскоре вся левая сторона была пройдена, и они открыли ключевой сундук справа, на дне которого лежал заветный ключ, открывающий проход в другую комнату. Может, дождемся их здесь? предложила Эмили. Уровень воды хоть и замедлился, но поднимается выше. Мы не можем, паникуй Уильям. Думаю, что в следующей комнате может быть безопаснее. Там мы дождёмся, а не поймут. Ободряюще улыбнулся им Джемми, и все двинулись к проходу. Он так похож на тот, в котором мы пролезли за тобой, Стелла, но там нас чуть не убили шокерами. заметил Уиль. Вскоре игроки преодолели проход чудом, что без проблем и нежеланных им встреч, и очутились в следующей комнате. Она представляла собой просторное помещение, напоминающее гостиную любого большого старинного особняка примерно XIX века. Повсюду висели картины, Стояли деревянные шкафы, в углу располагался стол с магнитофоном, возле которого лежали несколько кассет, рядом кресло-качалка, а посредине трещали дрова от разгорающегося камина. Все расположились в этой уютной на первый взгляд комнате. Ребята хотели отдохнуть, дождаться Эрика и Эдисон, а также немного отвлечься. На некоторое время забыв о всяких смертельных опасностях, дав отдохнуть и без того разжатой нервной системе, на удивление в такие моменты демоны их не доставали. Это одновременно и пугало, и давало выдохнуть. То ли подобное входило в их план, то ли это так совпадало. В любом случае такие моменты были необходимы, чтобы восстановить силы и продолжить борьбу за жизнь. Тем временем Саймон привёл Эдисон в другую комнату, менее примечательную и уютную, чем та, в которой оказались её друзья. По сути, помещение было практически пустое. Здесь находился только большой деревянный шкаф и кушетка. Также рядом стояла небольшая деревянная тумбочка, на которой горела свеча. Она была настоящей, в отличие от тех, что были в руках игроков. и излучала хоть какое-то тепло. Сядь. Приказным тоном указал на кушетку Саймон. Как бы Эдисон ни хотела этого делать, но ноги не слушали её. Рука предательски ныла от боли, да и всё тело начало страшно ломить. Девушка чувствовала, что её бросает то в жар, то в холод, поэтому не выдерживая этих качелей, она села. Сил сопротивляться демона у неё не было, поэтому всё, что ей оставалось это пустить ситуацию на самотёк. Умница. Криво усмехнулся Саймон и подошёл ближе. Признаться, ты испортила мне все планы, милая. Голос демона срывался на злость. Ты испортила мне всё, чего я так долго пытался достичь. Девушка молчала, пытаясь справиться с желанием уснуть. Её клонило в сон. Вероятно, это было последствием яда, проникшего в организм. Поэтому Эдисон понимала, что если она уснёт, то больше не проснется, никогда. Я думал, мы с тобой снова встретимся немного при других обстоятельствах, но судьба свела нас вот так, и я не рад этому. Подошёл ещё ближе демон. Посмотри на меня, крикнул он и коснулся рукой лица девушки, приподнимая её за подбородок. Ты же понимаешь, что умираешь. Злобно улыбнулся он. "Да", еле слышно сказала Эдисон, пытаясь перебороть страх и не отводить взгляд. Осталось от силы минут 20. и я дойду до твоего сердца. Саймон указал в сторону груди. А потом всё. Щёлкнул пальцами демон. Девушка вздрогнула, по щеке пробежала слеза. Вот только не надо слёз. Попытался изобразить показательно грустный голос одержимый, но у него ничего не получилось. Голос прозвучал совсем не показательно. Демон действительно о чем-то сожалел. Ты же помнишь, как при нашей встрече я сказал тебе, что это не игра. Да. Девушка перестала сдерживать страх и уже вся тряслась. Боль в руке затуманила разум. В голове стучало одно: не упасть. Теперь ты окончательно это осознаешь. Верно. Саймон уже нависал над девушкой. Мне искренне жаль, что это случилось с тобой. Ведь на твоём месте должен был быть другой. Кто? испуганно спросила она. А ты подумай, вспомни, чьё имя ты назвала тогда. Засмеялся Саймон. Вспомни, как ты подставила под удар другого. В его смерти была бы виновата ты, только ты. А теперь, что ж, ты спасла его, милая, ты держалась достойно. Я даже разочарован, что ты не стала той самой. А впрочем. А держимый на секунду о чем-то задумался. может, тебе даже повезло. Так закончи это, уже не могла терпеть Эдисон. Закончить что? Коварно улыбнулся демон. Это, указала она на свою руку. Прекрати эту боль. Давай, это же в твоих силах. Убей меня. Мы с тобой очень похожи. Эт Неправда, смахнула его руку со своего лица девушка. Давай, нападай. Мне уже ничего не страшно. Я всё равно умру. Так хоть заберу тебя с собой. Уж точно постараюсь это сделать, прыснула ему в лицо Эдисон. Саймон на все действия девушки лишь засмеялся и отошёл чуть поодаль от неё. Он прекрасно осознавал, что в девушке говорит шок и предчувствие смерти, поэтому был предельно спокоен. Селёдок, хватит, злобно прошипел демон. А вот мы и посмотрим. Уже в порыве адреналина кричала Эдисон, и первый попавшийся предмет полетел в одержимого. Это была книга, которая лежала в изголовье кушетки. Ты правда думаешь, что это меня остановит? Похоже, Саймона это стало забавлять. А девушка времени терять не стала и побежала к двери, как её шею обвило что-то холодное. Не разочаровывай меня, прошипел ей на ухо демон, крепко стиснув цепь в руках, но в то же время пытался расслабить её. Чтобы не задушить Эдисон, которая и так уже была на грани жизни и смерти. Я думал, ты действуешь разумно, а вот этот поступок был глупый, очень глупый. Пошёл ты. Как не хорошо, а я ведь действительно могу тебе помочь. Прошептал ей на ухо Саймон. Каждая клетка кожи Эдисон будто сжалась от этого страшного шепота. Что ты имеешь в виду? Вот это уже другой разговор. Коснулся он щеки Эдисон и с силой развернул ее, откинув цепь в сторону. Но вот только взамен мне нужно. Не успел демон закончить фразу, как дверь с силой ударилась об стену. И внутрь влетел Вейкхэм, выставляя вперед свечу. Отпусти ее, придурок! крикнул со всей силы Эрик. Отошел от нее, живо! Повторять я не стану. Саймон лишь ухмыльнулся, и его пальцы впились в шею девушки. Тронешься с места, и я закончу процесс, прорычал демон. Я так понимаю. Это твой принц? Кивнул в сторону ошеломившего Эрика одержимый. Плохо парней выбираешь. Ума у Мау его палата. Помоги ей! Я слышал, что ты можешь. Вдруг попросил Эрик. Тебе нечего предложить мне взамен. Даже не посмотрел на парня Саймон. А хотя. Демон о чем-то задумался. Мы могли бы договориться. Он ослабил хватку, и девушка бессильно упала на пол. Эрик тут же кинулся к ней. Эдди, всё хорошо, он поможет, ты поправишься, ласково шептал ей парень. Знал бы Эрик 5 минут назад, что будет молить о помощи своего врага, ни в жизни не поверил бы. Но на кону стояло то, что действительно стало ему дорого за это время. Как трогательно. Я сейчас расплачусь. Саймон отпихнул Эрика и присел рядом с обессиленной девушкой. Немного поколдовав над ней с каким-то пузырьком, он встал. А, -а, -а теперь разберёмся с тобой. Они вышли за дверь и долго о чём-то говорили. После этого Эрик вошёл в комнату, никакой лица на парне не было, а вот Саймон напротив выглядел победившим. И действительно, сейчас он победил. Эрик кинулась в объятия парня уже пришедшая в сознание Эдисон. С тобой всё в порядке. Это хорошо. Отвёл взгляд Эрик и как-то натянуто улыбнулся. Вот отсюда, – прошепел Саймон и ударил цепью по полу. Эрик и Эдисон тут же метнулись к выходу. Мне очень жаль, Эдисон. Ехидно улыбнулся демон. Девушка никак не восприняла эти слова. Ей было совершенно не до этого. Она только что вернулась с того света и пребывала в полнейшем шоке. А что он от тебя хотел? не смело поинтересовалась Эдисон по дороге. Не бери в голову. Главное, что ты сейчас в порядке и ты жива, улыбнулся парень. Точно всё в порядке, престановилась она. Точно. Идём поскорее к нашим. Потянул её за руку Эрик. Тем временем Сайлас и Саймон встретились в той самой комнате, откуда только что убегала пара. Ты исполнил свой план? спросил Сайлас. Нет, хозяин, мне помешали. Отвёл взгляд Демон. Однако мой новый план в сто раз лучше. Сайлас загадочно улыбнулся. Я надеюсь. А вот меня беспокоит эта девчонка Эмили Дикинс. Злобно посмотрел Сайлас на своё отражение. Она знает обо мне. Знает об этом чёртовом нике и ещё и помогла ему. Это очень плохой хозяин. Верно. Но она думает, что его зовут Нума. Как банально. Засмеялся Сайлас. Ситуация набирает интересные обороты, Саймон. Нам попались слишком живучие дети. А это означает что веселье только начинается коварно улыбнулся он